Глава 57. Возвращаясь назад в город по скоростному шоссе, пересекавшему Бронкс, он чувствовал, что с него градом катится пот. Он еле успел. Он как раз перешагнул через низенькую стенку, отделявшую стоянку грота от территории бензоколонки к счастью, не работавший, когда до него донесся голос какого-то парня, громко звавшего Тиффани. Машину он поставил на другой стороне от заправочных колонок. Ему повезло. Земля там шла слегка под уклон, не пришлось включать мотор, пока он не подъехал прямо к дороге. Оказавшись на шоссе, он свернул направо и влился в поток движения. Вроде бы все в порядке, никто его не видел. «На следующей неделе все будет кончено», — напомнил он себе. «Он выберет ту, которая войдет в джунгли, пронизанные дождем, и его миссия будет завершена». Вероника такая доверчивая. Стала первой, теперь она похоронена в Египте. Любуйся пирамидами на берегах Нила. Регина. Ее доверие он завоевал на Бали. Встречай рассвет на тропическом острове. Констанция, заменившая Кэролин в Алжире. Сходи на восточный базар в Старом Алжире. Облети океан на серебристом лайнере. Он вспомнил Монику, застенчивую наследницу миллионов, с которой познакомился во время трансатлантического перелета в Лондон. Вспомнил, как говорил ей о крыле самолета, сверкающем серебром в солнечных лучах. Разумеется, кольца были ошибкой. Теперь он это ясно сознавал. Это была его маленькая шутка — как и связь между именами, которыми он пользовался в своих особых поездках. Надо было держать свои шутки при себе. Но Парки, который делал кольца уже вне игры, а теперь вышла из игры и Тиффани, видевшая, как он покупал одно из них, он был уверен, что, как и Кэролин, она узнала его перед самым концом. «Это понятно». Тиффани хорошо разглядела его в сувенирной лавке, причем в его повседневном виде. И все же становилась не по себе при мысли о том, что даже в скудном освещении на автостоянке она сумела его узнать. «Перышки на ветру. Ему никогда не собрать их все» но он уверял себя, что их унесет ветром, и никто не заметит. Сколько бы он ни старался держаться подальше от объективов фотокамер, наверняка на заднем плане каких-то фотографий, снятых на круизных судах, он запечатлен. Это неизбежно. Люди по всему миру вставляют такие фотографии в рамочки, хранят их, чтобы вспоминать свои сказочные каникулы. И сейчас эти фотографии пылятся на бесчисленных комодах в спальнях и на стенах в кабинетах, никто не обращает на них внимания. Такая картина представлялась ему и забавной, и в то же время пугающей. Кэролин Уэллс собиралась послать фото, на котором он был запечатлен, доктору Сьюзен Чандлер. Он едва успел ее перехватить, и мысль о том, что он был на волосок от гибели, до сих пор приводила в трепет. Он прямо-таки видел, как Сьюзен распечатывает конверт, узнает его, и глаза у нее округляются от изумления и ужаса. Ну вот, наконец-то и его гараж. Он съехал по пандусу, остановился, вышел из машины и кивнул дежурному, который приветствовал его с искренней теплотой, приберегаемой только для постоянных клиентов. Был уже почти час ночи. Короткое расстояние, отделявшее гараж от дома, он прошел пешком, с наслаждением ощущая на лице дыхание холодного, бодрящего ветра. Через неделю все будет кончено, — обещал он себе. К тому времени мне останется преодолеть последний отрезок долгого пути. Сьюзен Чандлер придется устранить, после чего я отправлюсь в свой последний круиз. Он был уверен, что как только миссия завершится, огонь пожирающий его изнутри, погаснет, и он наконец-то вырвется на свободу. Он станет именно таким человеком, каким его всегда хотела видеть мать.